Несколько раз я пыталась осторожно расспросить его о Нину, но он был о нем не лучшего мнения. Они даже не здоровались. Он никогда не понимал, что я в нем нашла. Тощий, кожа да кости какой-то кособокий. Не то что Мариза, вот она настоящая красавица. Правда, чтобы я не обиделась, он тут же добавлял, «Ну, ты тоже очень красивая». Альфонсо любил красивых, а главное ухоженных девушек,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 Она потребовала, чтобы Джильйола перешла работать в новую лавку, а она занялась бы магазином на Пьяцца мартире Я очень удивилась. «Так это Микеле хочет, чтобы она там работала, — заметила я. А она всегда на наотрез отказывалась. Раньше отказывалась. А теперь передумала и прям-таки рвется в бой. Стефана категорически против. Впрочем, ни для кого не секрет, что в конце концов мой брат всегда делает так, как хочет она».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 С материнским гневом сказала она. «Прислал с иски короткое письмо, и все?» Она очень переживала. Но тут же учительница взяла в ней верх, и она добавила, «Ну ничего, вы еще молодые, страдание помогают взрослеть. Я согласно кивнула. «Он и тебя бросил?» Спросила она. Я покраснела. «Меня? В каком смысле?»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 Не упомянула Лили не только потому, что дала себе клятву заниматься только своими делами, но и потому, что разговор о ней вгоняли меня в тоску. Я попыталась сменить тему, но сеньора Гляне упорно возвращалась к Нину. Оказывается, о нем болтали бог весь что. Говорили, что осенью он не явился ни на один экзамен и вообще бросил учебу. Якобы его видели на Веа Аренача пьяным в стельку.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 «Если что-нибудь о нем узнаешь, сообщи мне, пожалуйста». Мы расстались, и я пошла на урок к девочке, которая жила в районе Виа-парка Маргерита. Но сосредоточиться на греческом мне было непросто. В этом доме меня всегда принимали с уважением. Мы занимались большой полутемной комнате, заставленной солидной мебелью. На стенах висели гобелены со сценами охоты и старые фотографии военных высоких чинах. Все здесь свидетельствовало о наследственном достатке и привычке властвовать».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 Подносит к губам бутылку и, выпив последний глоток, швыряет ее намоченную камнем Виа-Аренача. Что произошло между ним и Лилой после возвращения с Иски? Мои предположения относительно Лилы не оправдались. Судя по всему, она одумалась и поставила в этой истории точку. Другое дело Нину. Способный студент, с легкостью находивший ответ на любой вопрос, превратился в жалкого бродягу, гибнущего от любви к жене колбасника. Я решила, что все-таки спрошу Альфонса, что ему известно о Нину. Или, может, лучше пойти прямо к Маризе и узнать, что происходит с ее братом? Ну, я заставила себя выбросить Нину из головы. «Сам разберется», — сказала я себе. «Разве он меня искал?» «Нет». «Алил?» «Хоть раз она ко мне пришла?» «Нет». «Так с какой стати я должна о них беспокоиться, если им на меня плевать?» Я продолжила урок...